Тя рука этот круг вековой разомкнёт. Кто конец и начало у круга найдёт? И никто не открыл ещё роду людскому, как, откуда, зачем наш приход и уход.